Глава 29. По всему дому разлился тусклый холодный свет. Мэриан бросилась бежать по коридору. Где Деннис? Куда он пошел? Она металась от одной двери к другой. Плотные с кисточками бархатные портьеры хлистали ее по лицу. На лестничной площадке Мэриан остановилась и позвала его. Никто не отозвался. Но у нее было такое ощущение, как будто за каждой дверью притаились люди. Боясь идти дальше, она выглянула в огромное, выходящее в сад окно. Оно было закрыто, но в невидимой щели просочилась вода, и на полу образовались лужицы. Мэриан вздрогнула, увидав возле рыбного пруда чью-то фигуру. Она не сразу узнала Дениса. Одинокое стояние под проливным дождем, И то, как мгновенно он перенесся из дома в сад, придало ему жутковатый, сверхъестественный вид. Мэриан бросилась вниз по лестнице и дальше на террасу со скользкими каменными плитами. Дождь мигом заключил ее в холодные, пронизывающие до костей объятия. Она подбежала к Денису, Тот стоял, не отрывая глаз от черной поверхности воды. Мокрые пряди длинных волос облепили его лоб и щеки, с носа и подбородка стекала вода. — Денис, идем домой, ты совсем промок. Он позволил ей отвести себя в гостиную. На плотной твидовой материи блестели крупные дождевые капли. Пока Мэриан их стряхивала, Денис стоял, сосредоточенно глядя куда-то поверх ее плеча она сходила за полотенцем, а когда вернулась, нашла его лежащим вниз лицом на кушетке. Деннис являл собой удручающее зрелище. Мэриан опустилась на пол рядом с кушеткой. Все вернулось на круги своя и стало еще хуже. Совсем недавно, А ведь и тот период представлялся ей кошмаром, они пребывали в состоянии невинности, блаженного неведения. Мэриан воображала, будто дело близится к развязке, и она свободна, как птица, готовилась к отъезду, а оказалось, это был всего лишь очередной виток спирали. Какой там отъезд? Она увязла по самую макфору. Ханна сделала выбор в пользу страданий и обрекла на страдания остальных. Мериан взяла Дениса за руку, лицо он спрятал в ладонях. Как же плохо она знала человека, с которым чувствовала себя нерасторжимо связанной. Неужели своими домогательствами она причинила ему вред, и теперь он ее возненавидит? Ей припомнился его приглушенный возглас «Измена — измена. Все они изменили кому-то и в чем-то, все в чем-то разуверились. Глядя на вздернутое плечо Дениса и прилипшие к шее волосы, Мэриан с горечью подумала, где уж мне выступать с Ханной на равных. Я бесконечно завишу от нее через Дениса. Но и я невольно способствовала тому, что характер его отношения к ней стал другим. Ханна всегда стояла между нами, даже на Лососевом пруду. Из-за нашей распущенности, моей и Джеральда, Деннис увидел в былом кумире земную доступную женщину. Его прежнее, ясное и чистое чувство к ней оказалось втоптанным в грязь. Ханна всех нас втоптала в грязь своим поступком. Надеяться больше не на кого. Даже Питеру не под силу развязать этот узел. Нет больше такого понятия, как «снаружи». Все происходит внутри. Это замкнутый круг, из которого нам не выбраться. Пип ушел и больше не станет ждать истеречь. Эфингем спасся бегством в обыкновенный мир, где все подчиняется законам логики. Зато мы с Денисом вассалы, обреченные погибнуть вместе с хозяевами. Для нас наступает конец света. Остается дождаться Джеральда с кнутом, который загонит нас в хлев и превратит в свиней. мэриан поймала себя на том, что тихонько плачет. Джеральд приказал ей оставаться в своей комнате и ждать его прихода. Джеральд их всех держит в руках. В ее воображении фигура Джеральда выросла до чудовищных размеров. Нетрудно представить, что их ждет на новом витке спирали. Мэриан ненавидела и боялась Джеральда, однако внутренний голос подсказывал «поступай, как считаешь правильным». Она опустилась на колени перед лежащим Денисом и легонько тронула его за плечо. Денис, поговори со мной, а то в голову лезут всякие ужасы. Что еще для себя и Ханны мы можем сделать?» Он повернулся к ней. На лице, которое Мэриан ожидала увидеть искаженным душевной мукой, застыло выражение сосредоточенного покоя. Деннис откинул голову назад и широко раскрытыми глазами уставился в потолок. — Ах, если бы она не сделала этого! Мы уже не те, что прежде. Ты прав, Денис. Сам факт разговора, как молитва, принес Мэрион успокоение. «Деннис, я до смерти боюсь Джеральда!» Он пробормотал, все так же глядя в потолок. Он занял свое место. Сам стал им. Вот в чем все дело. «Ты хочешь сказать, Джеральд стал Питером?» Занял его обиталище, и в него вселился дух Питера. Он больше не стоит между нами, ее некому защитить. Значит, все вернулось в исходное положение? Только стало еще хуже. Питер, Джеральд, они многому научились за семь лет. Я говорю о душе, а не о теле. Мэриан притихла. Ее пугали вызванные Денисом призраки. Пугал сам Денис холодный, чужой, с безмятежно-ангельским и в то же время сосредоточенным лицом. Он стал еще красивее, как будто ураган смел все морщинки, все следы человеческих забот. Мэриан не понимала этого внезапного безразличия, и уж во всяком случае оно не принесло ей успокоения. Денис, о чем ты думаешь? Можно ли бороться со злом при помощи зла?» «Нет!» — выкрикнула она. В ней говорило не столько отвращение ко злу, сколько страх перед ним. Сразу же вслед за этим послышался грохот. Мэриан взвелась, как пружина, однако Денис ее опередил. Он точно вихрь! Промчался по дому с дикими, похожими на эхо, воплями. Мэриан вдруг осознала — кто-то выстрелил из ружья! Они вбежали в переднюю, отовсюду сбегались люди, бормоча что-то бессвязное. Денис всем телом обрушился на дверь. Она оказалась на запоре. Денис стал неистово колотить по ней ногами, и вдруг кто-то отодвинул засов. Дверь начала медленно открываться. Все замерли. Денис первым ворвался в комнату. Мэриан за ним. Ханна стояла у окна и смотрела на дождь. Дробовик она поставила на пол, прислонив к бедру. На ее лице застыло то же выражение ангельского безразличия, что и у Дениса. На полу лежал мертвый Джеральд. Денис подбежал к Ханне и забрал у нее ружье. Мэриан потрясенно смотрела на то, что лежало у ее ног. Сомнений быть не могло. Ханна вдруг начала медленно валиться на пол. Деннис опустился перед ней на колени. Золотистая головка с тихим стуком ударилась о пол. Мэриан попятилась, чтобы ничего больше не видеть. В замкнутом сферическом пространстве образовалась брешь. Правосудие свершилось руками самой Ханны.